Часть вторая. Боже, как она прелестна восхитительно на вид, а к тому ж народ твердит, что и нрав у ней чудесный. Никто толком не ведал, как жил Свен-Гали, и очень немногие знали, где именно и на какие средства. Он снимал просторную запущенную мансарду на улице Тирлиар, где вся обстановка состояла из убогой кровати и пианино. Он был беден и, несмотря на свой талант, не успел еще завоевать себе имя в Париже. Возможно, виной тому была его крайняя бестактность и полное неумение вести себя в обществе. Он был временами заискивающий льстив, временами нестерпимо дерзок. У него было известное чувство юмора, но шутки его бывали скорее оскорбительными, чем остроумными. А высмеивал он то, что в сущности не было смешным. Остроты его звучали язвительно и злорадно. Он всегда шутил не к кстати и не в попад. Его эгоизм и мания величия были беспредельны. К тому же он был неряшлив но одевался претенциозно, а потому выглядел грязным, лохматым, словом таким, каким непростительно быть и самому прославленному музыканту, вращающемуся в самом избранном обществе. Он был неприятным человеком, и бедность его не вызывала сочувствия, ибо ее могло и вовсе не быть. Он получал постоянную материальную поддержку от своих родных из Австрии, от стариков-родителей, сестер, двоюродных братьев и теток, которые бились в нужде, работали и экономили для него, ведь он был их гордостью, любимцем. Но у него было одно неоспоримое достоинство — любовь к своему искусству, или, лучше сказать, любовь к самому себе, как к мастеру своего дела, великому мастеру. он презирал или делал вид, что презирает всех остальных музыкантов, и тех, кто был еще в живых, и тех, кто уже умер, даже тех, чьи произведения он сам так божественно исполнял на рояле. Он пренебрежительно жалел их за то, что они не слышат, как он, Свенгали, передает их музыку, ведь сами они, конечно, не могли бы так играть. Все они умеют только бренчать на рояле, не более. В свое время он считался лучшим пианистом в Лейпциге и, пожалуй, имел некоторые основания для своего горделивого самомнения, ибо действительно обладал способностью придавать особое, одному ему присущее обаяние, любой исполняемой им пьесе, за исключением самых выдающихся, и возвышенных музыкальных произведений, которые ему явно не удавались. Пределом для него был Шопен. Играя его, он достигал высочайшего мастерства. Ведь считается, что пианисту не годится привносить в творение генделя Баха, Бетховена личное свое толкование. А исполняя Шопена, это еще допустимо. Он страстно жаждал петь, и с этой целью усиленно занимался в Германии, Италии, Франции, тщетно пытаясь вызвать к жизни из каких-то неведомых тайников певческий голос. Однако неумолимая природа обошлась с ним в этом отношении чрезвычайно сурово. Он был, что называется, совершенно безголосым. А когда разговаривал, звук его речи напоминал отрывистое, хриплое, глухое воронье карканье. Никакие вокальные методы не могли этому помочь. Зато с течением времени он постиг, что такое человеческий голос. Как не постигал этого, пожалуй, никто другой ни до него, ни после. Он постоянно пел в уме, пел про себя не смолкая, как, вероятно, не пел во славу и на радость своим смертным собратьям ни один соловей в образе человека ни один обладатель самого прекрасного голоса в мире. У с роялем был дар превращать вульгарнейшие, пошлейшие мотивы в неслыханную небесную музыку. Кафе-шантанные куплеты, избитые мелодии, запетые салонные романсы, военные, школьные, кабацкие, уличные песенки не существовало ничего самого ничтожного и низменного, что он не сумел бы волшебно преобразить в подлинный шедевр, не изменив при этом ни единой ноты. Я знаю, это кажется немыслимым, но в этом и состояло его волшебство. Этот единственный его талант полностью поглотил все, что было ему отпущено от рождения из духовных даров. Сострадание, любовь, нежность, благородство — мужество, смирение, милосердие. Он вкладывал их целиком в свою игру на маленьком складном флажолете. Свенгали, исполняющий на рояле Шопена, а в особенности на своей жалкой дудочке бенболта был непревзойденным великим артистом. Свенгали, рыскавший по свету в поисках, кого бы обмануть, предать, одурачить, у кого бы занять денег, над кем бы поиздеваться, на кого бы прикрикнуть, если он осмеливался, или к кому бы подольститься, если ему это было выгодно, к мужчине или женщине, ребенку, собаке, был препротивной личностью. Чтобы раздобыть денег, если перехватить было не у кого, он аккомпанировал певца в дешевых кафе-шантанах но и там ухитрялся вести себя оскорбительнейшим образом, испытывая полное презрение к солисту. Он играл то слишком громко, то бурно импровизировал, то прервал игру и вдруг стремительно колотил по клавиатуре в особо чувствительных местах, потрясая своей всклокоченной шевелюрой, пожимая плечами, ухмыляясь и подмигивая публике. Словом, Делал все возможное, чтобы отвлечь внимание от певца и сосредоточить его на себе. Было у него и несколько уроков музыки. Надо надеяться, не в пансионе для благородных девиц. Но оплачивали эти уроки. Очевидно, плохо, ибо он постоянно сидел без гроша и был кругом в долгах, истощая карманы и терпение всех своих знакомых по очереди. Друзей у него было всего двое. Джеко, живший неподалеку, на чердаке, в тупике трубочистов и работавший в ту пору в качестве второй скрипки оркестра театра «Жемнас». Он делил скромные заработки со свенгали и, безусловно, был обязан ему огромным своим мастерством, о котором пока что широкая публика и не подозревала. Вторым его другом и ученицей была вернее, была когда-то, таинственная Онурина. Свенгали любил похвастать знакомством с нею и намекал, что она великосвятская дама. На самом деле это было далеко не так. Мадемуазель Онурина Каэн, широко известный в латинском квартале, как заморашка Мими, грязнули, неряха, маленькая смазливая еврейка, была натурщицей, и занимала в свете самое скромное место. Однако у нее был веселый нрав и прелестный голосок. От природы ей было дано петь так очаровательно, что, слушая ее, вы забывали ее акцент, самый вульгарный, какой только можно себе представить. Она позировала у Кареля и во время сеанса часто пела когда маленький Билли впервые ее услыхал, он был очарован и искренне сокрушался что ей приходится позировать обнаженный впрочем такова была его реакция каждый раз, когда позировала какая-нибудь особенно привлекательная представительница слабого пола, ведь он питал глубокое уважение к женщинам а перед певицами буквально благоговел особенно действовала на него контральта, глубокий, низкий голос, который неожиданно на высоких нотах звучит, как великолепный ангельский альт мальчика. Такой голос трогал самые сокровенные струны его сердца. Однажды ему довелось слушать мадам Альбони, и это стало событием в его жизни. Сиренам не стоило бы никакого труда сделать его своей жертвой. Прекрасный голос женщины значил для него даже больше, чем ее красота. Соловей побеждал жар-птицу. Надо ли говорить, что бедная заморашка Мими не обладала ни голосом мадам Альбони, ни ее умением петь, все же голосок у нее был прелестный, очень верный, а безыскусственное ее пение легко могло очаровать. Она пела песенки Беранже, «Бабушка, о нем нам расскажите!» Или «Ты помнишь?» вопрошал наш капитан. Или «Зовусь Лизетта и я, друзья!» И тому подобные малые вещицы. У маленького Билли, которого нетрудно было растрогать, при ее пении навертывались слезы на глаза. Но от Беранже она быстро переходила к другим песенкам уличный жаргон которых для маленького Билли, не посвященного в тайны французского языка, оставался непонятным. По хохоту, который они вызывали у завсегдатая в студии Кареля, он догадывался об их неприличном содержании, хотя трогательный ее голосок не менял своей ангельской интонации. Тогда он испытывал горькое разочарование и краснел от стыда. Сын Гали, услыхав Анарину в кафе ломовых извозчиков на улице Летучая лягушка, вызвался учить ее пению. Она пришла в его мансарду, и он сыграл ей на рояле, причем строил ей глазки, скалил зубы и глядел на нее в упор наглым пронизывающим взором. В ответ она мгновенно прониклась благоговейным обожанием к своему выдающемуся новому знакомому. Он пленил ее воображение и слух. Образ его наполнил ее мелочную, слабую, жалкую душонку. Он показался ей вдохновенным библейским пророком и героем, бряцающим на кемвалах, бьющим в тимпаны, одновременно и Давидом, и Саулом. А он начал прилежно учить ее. Вначале милостиво и терпеливо, осыпал ласкательными именами, называл своей розой саронских долин, жемчужиной Вавилона иерусалимской ласточкой с глазами газели и сулил, что она станет повелительницей всех соловьев, лучшей певицей в мире. Однако ему предстояло отучить ее от прежних навыков, Дыхание, постановка голоса, звук – все было неправильным. Она работала неустанно, чтобы угодить ему, и вскоре начисто забыла те привлекательные певческие уловки и интонации, которым научила ее сама природа. Хотя слух у нее был изумительный, она не обладала подлинной музыкальной одаренностью. Во всем, что не касалось чисто материальных благ – Она была тупицей. А пела... Свенгали далеко не сразу понял природу ее голоса. Так же естественно, как щебечут птицы, как свистит певчий дрозд от избытка здоровья, молодости и веселого настроения. Этим же объяснялась ее красота, задорная и манящая. Она старалась изо всех сил, упражнялась, когда только могла и пела до хрипоты, не досыпая и не доедая. Он становился все более грубым, нетерпеливым и придирчивым, обдавая ее холодом, и в ответ она, конечно, полюбила его с еще большим жаром. А чем сильнее была ее любовь к нему, тем чаще она нервничала и тем хуже пела. У нее пропал голос, она стала фальшивить. Ее попытки вокализировать производили почти столь же гнетущее впечатление, как и пение Тельби. Тогда он окончательно охладел куроком, стал обрушиваться на нее лавиной праведного гнева, ругался, пинал ее, щипал своими длинными костлявыми пальцами, пока она не начинала плакать на взрыд еще горестнее, чем не обея. В довершение всего он занимал у нее деньги, брал по целых пять франков, не гнушаяся более мелкой монетой, но никогда не возвращал ни гроша. Свингали запугивал ее и мучил до тех пор, пока она чуть не рехнулась от любви к нему, и, чтобы доставить ему минутное удовольствие, готова была выпрыгнуть из окошка шестого этажа его мансарды. Он не изъявил к этому желание, Ему это не пришло в голову и вряд ли доставило бы удовольствие. Но в одно прекрасное субботнее утро он взял ее за шиворот и вытолкал за дверь, пригрозив ей строго-настрого не сметь попадаться ему на глаза, а не то он обратится в полицию. Для таких, как заморашка Мими, это было ужасной угрозой. Ведь все эти пятифранковики которыми она старалась оплатить свои уроки пения, так негаданно свалившаяся ей на голову, появлялись у нее не за то ли, что она всего лишь позировала художником. Не правда ли? И вот иерусалимская ласточка с глазами газели вернулась к разбитому корыту. Серенькая пташка парижских трущоб с помятыми крылышками и разбитым сердцем, а петь она больше не могла, как не поют воробьи или сороки, перестала петь навсегда. Но довольно а бедняжке он урине. На следующее утро после ее изгнания Свенгали проснулся у себя на чердаке со страстной жаждой приятно провести денек. Было воскресенье, и погода стояла чудесная. Он дотянулся до жилета и штанов, валявшихся на полу, и высыпал содержимое их карманов на рваный одеяло. Ни серебра, ни золотых, ничего, кроме нескольких мелких монет, которых едва хватило бы на весьма скудный утренний завтрак. Накануне он обобрал Джеко и истратил за одну ночь все его деньги, целых десять франков на кутеж, в котором Джеко не принимал участия. Он не мог придумать, у кого бы еще занять, кроме как у Билли, Таффи и Лерда. В последнее время он редко бывал у них и давно их не грабил. Поэтому он напялил на себя одежду и, всмотревшись в осколок тусклого зеркальца, нашел, что хотя лоб его, пожалуй, чист, но глаза и виски помяты и чем-то сильно запачканы. Налив чуточку воды из маленькой кружки в мисочку, он обмотал вокруг грязного указательного пальца уголок носового платка, осторожно помочил его и вытер лицо. Считая, что руки могут обойтись без мытья еще день-два, он запустил пальцы в свою косматую черную гриву, откинул ее за уши и придал ей волнистый изгиб, который ему очень нравился и крайне не нравился его приятелям-британцам. Затем он надел берет, накинул плащ, и вышел на залитые солнцем улицы, всей грудью вдыхая аромат весны, свободу и светлую радость этого воскресного майского утра в Париже. Он застал маленького Билли в небольшой цинковой ванне, орудовавшего мылом и губкой. Это зрелище так озадачило и заинтересовало его, что на минуту он даже позабыл, зачем пришел. «Господи!» — На кой черт вы это делаете? — спросил он на ломаном немецко-французском диалекте. — Делаю что? — спросил маленький Билли на своем франко-английском. — Сидите в воде и забавляетесь куском мыла и губкой. — Да просто стараюсь стать чистым. — Ах, вот что! А как же вы делаетесь грязным? На этот вопрос маленький Билли не мог найти сразу подходящего ответа и продолжал заниматься омовением, отфыркиваясь брызгаясь с энергией, свойственной англичанам. А Свенгали долго и оглушительно смеялся, глядя, как маленький британец пытается стать чистым. Когда Билли, наконец, достиг желанного предела чистоты, возможной при данных обстоятельствах, Свенгали попросил у него взаймы 200 франков, и Билли дал ему пять удовольствовавшись этой суммой за неимением лучшего. Свингари спросил, как маленький Билли намерен чиститься снова, так как он хотел бы присутствовать и посмотреть еще раз, как это делается. — Завтра утром я к вашим услугам, — сказал маленький Билли, отвешивая почтительный поклон. — Что? И в понедельник тоже? Вы моетесь каждый день? Громко смеясь, он выкатился из комнаты и смеялся на всем протяжении своего пути до улицы Сены, где жил Таффи, которого он решил сначала позабавить рассказом о чудаке Билли, радеющим о своей чистоте, а затем перехватить у знатного малого еще франков пять, а то и десять. Как, вероятно, догадался читатель, он застал Таффи тоже в ванне. У свенгали сделались конвульсии от смеха. Он корчился, кривлялся, хватался за бока и тыкал пальцем в огромного голого Бритта, пока, наконец, Таффи не оскорбился и не вышел из себя. — Какого черта вы гогочите, свинтус вы этакий! Хотите, чтобы я вас за окошко вышвырнул, грязная швабра? Погодите-ка, я вам намылю голову! И тафи выскочил из ванны. Он выглядел как Геркулес в пылу праведного гнева. Свингарист русил и обратился в бегство. «Проклятье!» — восклицал он на ходу, кубарем скатываясь вниз по узкой лестнице отеля «Сена». «Ну и дубина!» «Мерзкий грубиян! Безмозглый, тупой британец! Черт бы его побрал!» Он приостановился в раздумье. «Надо бы сходить теперь к шотландцу на площадь Святого Анатолия за вторым, пятифранковиком, но пережду немного, чтобы он успел помыться и просохнуть. Свенгали зашел перекусить в молочную на улице Клопен-Клопан, и там, чувствуя себя в безопасности, хохотал долго и неудержимо. Два голых англичанина, большой и маленький, в один и тот же день стараются стать чистыми». Он самодовольно считал, что поступает разумнее их, и со своей точки зрения, возможно, был прав. Ведь за одну неделю можно выпачкаться не меньше, чем за целую жизнь. Так стоит ли из-за этого волноваться? К тому же, если вы достаточно чистоплотны для тех, кто вас окружает, быть более чистоплотным, чем они, невежливо, бестактно и глупо. Как раз в ту минуту, когда Свенгали собирался постучать в дверь к Лерду, по лестнице из мастерской дюрьена спускалась стрельби. У нее был измученный вид. Глаза с покрасневшими веками были обведены темными кругами. Лицо, усыпанное веснушками, побледнело Вы чем-то опечалены, мадемуазель? — спросил он. Она отвечала, что страдает от невралгии, которой часто подвержена. Бой в глазах нестерпима и обычно длится целые сутки. Может быть, я смогу вас вылечить? Зайдемте сюда. Если в это утро Лерт и наслаждался омовением, то на сегодня оно, очевидно, было уже закончено. Он прихлебывал кофе собственного приготовления и закусывал хлебом с маслом. При виде страданий, бедной трельби он искренне огорчился, и стал угощать ее виски, кофе и имбирными пряниками, но она к ним и не притронулась. Свингали усадил ее на диван, поместился напротив и велел ей смотреть прямо ему в глаза. — Глядите пристально на белки моих глаз! Затем он начал слегка поглаживать ей лоб, щеки и затылок. Вскоре веки ее сомкнулись, и на лице появилось спокойное выражение. Через некоторое время, приблизительно спустя четверть часа, он осведомился, не болят ли у нее глаза по-прежнему. «О, почти совсем не болят, месье, это такое райское счастье!» Еще через несколько минут он спросил Лерда, знает ли тот немецкий язык. «Достаточно, чтобы понимать», — ответил Лерт, проживший целый год в Дюссельдорфе. Тогда Свенгали сказал ему по-немецки, «Смотрите, хоть она и не спит, но открыть глаза не сможет. Спросите-ка ее». «Вы спите, мисс Стрельби?» — осведомился Лерт. «Нет». «Тогда откройте глаза и взгляните на меня». Она попробовала открыть глаза, но не смогла и сказала об этом. Тогда Свенгали снова сказал по-немецки, Она не сможет рта раскрыть. Спросите ее. чего вы не можете открыть глаза? Мисс Трильби!» Она попыталась заговорить, но напрасно. «Она не сможет встать с дивана. Попросите-ка ее встать!» Трильби не откликнулась. Она была безгласна и недвижима. «А теперь я освобожу ее!» Сказал Свенгали. «И, о чудо!» Она вскочила с места, всплеснула руками и воскликнула. «Да здравствует Пруссия! Я выздоровела!» В благодарность она схватила руку с Венгали и поцеловала. А он осклабился, обнажив свои большие желтые зубы. И хрипло вздохнул, закатив к небу мутноватые белки своих больших черных глаз. «Побегу скорее позировать дюриену. Чем мне отблагодарить вас, месье? Вы вылечили меня!» «Да, мадемуазель, я вылечил вас и взял вашу боль себе. Теперь она у меня в локте. Но она мне мила, ибо она ваша. Каждый раз, как вы будете страдать от нее, вы станете приходить ко мне на улицу Тирляр, дом номер 12, на шестой этаж, и я буду лечить вас и брать вашу боль себе». «О, вы чересчур добры!» и от радости она завертелась на месте волчком, громко выкрикивая «Кому молока?». Стены студии содрогнулись, а рояль гулко и торжественно откликнулся на ее возглас. «Что это вы кричите, мадемуазель?» «Так кричат молочницы в Англии». «Это великолепный возглас, мадемуазель, прекраснейший возглас! Он исходит из глубины души, Его издает весь ваш организм, и он звучит, как музыка в устах ваших. Ваш голос подобен голосу Альбонии, голос от всего сердца, великолепный голос, воистину крик души.